ДЕСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРАХ ЛЮБВИ Вместо страха живите любовью. Обычно люди думают, что любовь и ненависть противоположны. Это неверно. Это не так. Любовь и ненависть – это та же самая энергия. Одна энергия любви-ненависти. Любовь может стать ненавистью. Ненависть может стать любовью они обратимы. Так что они не противоположности, они дополняют друг друга. Фактически, мы любим и ненавидим того же самого человека. Любовь и ненависть всегда вместе, они не враги, они друзья. Действительная противоположность шествует между любовью и страхом. Они никогда не бывают вместе если вы слишком связаны со страхом любовь исчезает страх не может обратиться в любовь любовь не может перейти в страх они необратимы только любовь обогащает страх калечит парализует и чем более парализованным вы становитесь тем больше напуганы так что это порочный круг любовь дает вам крылья она помогает вам влиться в жизнь Она дает вам смелость испытывать жизнь различными путями. Она делает доступным для вас весь размах жизни, она многомерна. Это полная радуга, все цвета жизни. Поэтому первое, отбросьте страх и больше впитывайте любовь, замените страх любовью. И второе, думайте о небе, о просторе размышляйте о свободе бесконечности не думайте о маленьких тривиальных вещах страх всегда думает о маленьких вещах любовь никогда не думает о малом любовь готова пожертвовать всем любовь думает только о широком это орел на ветру она стремится познать неведомое любовь к себе хагван Ты учишь людей заботиться о себе, прежде чем заботиться о других. Кажется, это идет против многих религий мира, которые учат служить человечеству и должно выражать очень эгоистичное отношение к ним. Можешь ли ты сказать об этом? Это идет не только против многих религий, это идет против всех религий мира. Все они учат служить другим, бескорыстно. По-моему, эгоизм Это естественное явление. Бескорыстие – это привнесенное. Эгоистичность – это часть нашей природы. До тех пор, пока вы не пришли к точке, где ваше «Я» растворяется, вы не можете быть действительно бескорыстным. Вы можете только делать вид. Вы будете только лицемером. А я не хочу, чтобы люди были лицемерами. Это немножко сложно, но это может быть понято. Первое. Эгоистичность является частью вашей природы. Вы должны принять это, И если это часть вашей природы, то это должно быть чем-то очень существенным, иначе этого не должно было бы быть вовсе. Вы выжили именно из-за эгоистичности, из-за того, что вы должны заботиться о себе, иначе человечество давно бы исчезло. Просто подумайте о ребенке, который не эгоист родился не эгоистом. Он не сможет выжить, он умрет. Потому что даже дышать – это эгоизм, есть – это эгоизм. Когда миллионы людей голодны, а вы едите, когда миллионы людей нездоровы, больны, умирают, а вы здоровы. Когда ребенок рожден без эгоистичности, как внутренней части его природы, он не может выжить. Если к нему подползает змея, Что нужно, чтобы избежать укуса? Пусть ужалит. Это ваша эгоистичность защищает вас, иначе вы остались бы на пути змеи. Если лев прыгает на вас и убивает вас, будьте убиты. Это бескорыстие. Этот лев голоден, вы снабжаете его пищей. Кто вы, чтобы помешать? Вам не следует защищать себя. Вам не следует бороться. Вы должны просто положить себя на тарелочку для льва. Это будет бескорыстие. Все эти религии учили тому, что неестественно. Это только один из примеров. Я учу вас естественности. Я учу вас быть естественными, абсолютно естественными, бесстыдно естественными. Да, я учу вас эгоистичности. Никто не говорил этого до меня. У них кишка тонка сказать это. И все они были эгоистами. Это удивительная часть всей истории. Почему монах истязает себя? Есть причина. Он хочет достигнуть рая и всех его удовольствий. Он ничем не жертвует, он просто заключает сделку. Он бизнесмен, и его писания говорят «тебе воздастся тысячекратно». И эта жизнь действительно очень маленькая. 70 лет – это не очень много. Если вы жертвуете семью семьюдесятью годами удовольствия ради вечных радостей, это хорошая сделка. Я не думаю, что это бескорыстие. И почему эти религии учили вас служить человечеству? Что является мотивом? Что является целью? Что вы собираетесь этим выиграть? Вы, возможно, никогда не задавали этот вопрос. Это не служение. Все эти церковники говорящие о служении, определенно заинтересованы в том, чтобы человечество оставалось бедным, чтобы оставалась потребность людей в служителях, чтобы были сироты, вдовы, старые люди, о которых никто не заботится, нищие. Такие люди необходимы, абсолютно необходимы. Иначе, что произойдет с этими великими слугами народа? Что станется со всеми этими церковниками и их учениями? И как люди войдут в Царствие Божие, такие люди должны быть использованы как лестницы. Вы называете это бескорыстием? Бескорыстен ли миссионер? Он служит людям ради самого себя. Глубоко внизу остается эгоистичность, но теперь она покрыта красивым словом – бескорыстие, служение. Но почему есть какая-либо потребность в служении? Почему должна быть какая-либо потребность? Не можем ли мы разрушить необходимость служения? Мы можем. Но религиозные деятели будут очень сердиться. Все основание для их существования будет утрачено. Это есть весь их бизнес. Если никто не беден, никто не голоден, никто не страдает, никто не болен. И наука может сделать это возможным. Это целиком в наших руках. Это могло бы произойти давным-давно, если бы религии не останавливали каждого человека, стремящегося собрать знания. Это может разрушить все возможности служения. Но религии всегда против всякого научного прогресса, и они будут говорить о служении. Им нужны эти люди. Их потребность не бескорыстна, она совершенно корыстна. Это мотивировано. Это и есть цель которую нужно достичь. Поэтому я говорю вам, служение – это точно буква ругательства. Никогда не используйте ее. Да, вы можете делиться, но никогда не унижайте никого служением ему. Это унижение. Когда вы служите кому-то, и вы чувствуете величие, вы не сводите другого человека до червяка, не до человека. А вы настолько лучше, что пожертвовали своими собственными интересами и служите бедным. Вы просто унижаете их. И если у вас есть что-то, что-то такое, что дает вам радость, мир, экстаз, делитесь этим. И запомните, когда вы делитесь, в этом нет мотива. Я не говорю, что целясь вы достигнете небес. Я не даю вам никакой цели. Я говорю вам, что просто делясь, Вы будете невероятно наполненными. В самом делении есть эта наполненность, в этом нет цели, оно не имеет конечной ориентации, это и есть конец в самом себе. И вы будете чувствовать себя обязанными человеку, который был готов разделить что-то с вами. Вы не будете чувствовать, что он обязан вам, потому что вы не служили. И только такие люди, которые верят в деление вместо служения, могут уничтожить поводы, эти уродливые причины, которые окружают всю землю. А все религии эксплуатировали эти причины. Но они дают хорошее названия. Они стали настоящими профессионалами, давая в течение тысяч лет хорошие имена гадким вещам. А когда вы начинаете давать прекрасные имена гадкой вещи, то есть возможность, что вы сами можете забыть о том, что это было просто покрывало. Внутри остается точно та же самая реальность. Нет нужды в общественных слугах, миссионерах. Нам нужно больше понимания. Почему я учу эгоистичности? Я хочу, чтобы вы были, прежде всего, вашим собственным цветением. Да, это будет казаться эгоистичностью. У меня нет возражений, чтобы это выглядело как эгоистичность. Это со мной, окей. Эгоистична ли роза, когда она расцветает? Эгоист ли лотос, когда он расцветает? Эгоистично ли солнце, когда оно сияет? Поэтому зачем вам беспокоиться об эгоистичности? Вы родились. Рождение – это только возможность. Просто начало, не конец. Вы должны цвести. Не растратьте это в каком бы то ни было виде тупого служения. Ваша первая и самая главная обязанность состоит в том, чтобы расцвести, чтобы стать полностью сознательным, осознающим, алертным. И в этой осознанности вы можете увидеть, что вы можете делиться. 99% мировых проблем может быть разрешено. 1% проблем – Не может быть разрешен тогда вы сможете делиться с людьми всем тем что вы можете разделить но сначала вы должны иметь что-то чтобы делиться все религии до настоящего времени не помогли человечеству в решении ни одной проблемы просто посмотрите на то что я говорю решили ли они хоть одну проблему а они делали это служение главным делом миллионы лет бедные остались и такими же бедными, их число продолжает возрастать. Больные есть, старость есть, всевозможные виды болезней есть, всевозможные виды преступности есть и продолжают возрастать. Каждый год в мире становится больше преступников, чем в предыдущий год. Странно? Число тюрем продолжает увеличиваться, количество судов продолжает возрастать, они думают, что это останавливает преступность что-то неверно по сути то что они делают не связано с этой проблемой человек который совершает преступление не преступник он больной человек его не надо бросать в тюрьму и мучить его надо положить в психиатрическую больницу и лечить там терапевтически с уважением это не его вина Сейчас у нас есть возможности сделать этого человека достойным человеческим существом. Служение не нужно. Что нужно, так это делиться вашей сознательностью, вашим знанием, вашей сущностью, вашим уважением. Но сначала вы должны иметь это. По-моему, величайшая проблема человечества состоит в том, что люди ничего не знают о медитации. По-моему... Именно это величайшая проблема. Не рост населения, не атомная бомба, ни голод, нет, это не основные проблемы, они могут быть легко разрешены наукой. Единственная основная проблема, которую ученые не в состоянии разрешить, это то, что люди не знают, как медитировать. Я говорю людям, сначала будьте эгоистами, полностью эгоистами, светите. Придите к цветению и аромату, и тогда распространяйте это. Тогда делитесь этим с теми несчастными людьми, у которых была такая же способность, как и у вас, но жизнь не предоставила им случая идти внутрь, почувствовать вкус их собственной божественности. Я против всех религий, потому что, по-моему, то, что они делали, абсолютно бесполезно. Но они делают это с прекрасными словами – и они прячут все в прекрасных словах. Я учу вас быть естественными. И я учу вас принимать вашу естественность. Одно я знаю определенно, что когда вы расцветете, вы будете делиться. Нельзя избежать этого. Когда цветок раскрывается, нет способа удержать его аромат и заключить его в темницу. Аромат ускользает. Он обогащает все вокруг. Поэтому первое – будьте наполненными, довольными. Сначала будьте. Тогда из вашего существа появится аромат, обогащающий многих. И это не будет служением, это будет делением чистейшей радостью. И нет ничего более радостного, чем делиться своей радостью.